Глава 60 Дама-праведность говорит, что закончила строительство города И теперь время наполнить его жителями Теперь мне кажется, дрожайшая подруга Что возведение нашего града женского весьма продвинулось Вдоль широких улиц высятся дома Королевские дворцы выстроены на славу Донжоны и оборонительные башни настолько неприступны и высоки, что их можно увидеть издалека. Так что хорошо было бы теперь начать населять этот благородный град, чтобы не оставался он необитаемым и пустым, но был бы заселен крайне достойными дамами, поскольку другие попасть в него и не стремятся. О, как же счастливы будут жители нашего города!» Ведь у них не будет причин для страха или опасения, что их выгонят из собственных владений иноземцы, поскольку такова особенность нашего творения, что владелицы не могут быть отсюда изгнаны. Отныне началось новое царство женское, гораздо более достойное, чем прежнее поскольку не гоже укрывшимся здесь женщинам идти за пределы собственной земли, чтобы зачать и родить новых наследников и сохранить свое владение на долгие годы из рода в род. Но те, кто поселятся здесь, будут пребывать вечно. Когда мы заселим его благородными гражданами, то придет дама правосудия, сестра моя, и приведет королеву этого града, благороднейшую из всех женщин, И сопровождать ее будут благородные принцессы, которые поселятся в самых высоких домах и неприступных донжонах. И правильно, чтобы к тому времени, когда королева явится, город предстал обжитым и населенным народом благородных дам, которые примут ее с честью, как свою владычицу, императрицу всего женского рода. Каких же жительниц призовем мы? Будут ли то женщины распутные, о которых идет плохая молва? Нет, конечно. Это будут только достойнейшие женщины великой красоты, почтенные, поскольку нет более достойного украшения для города, чем добропорядочные женщины. Итак, дрожайшая подруга, примемся за дело и сперва оглядимся, не найдется ли таких женщин.